Послушание пресвитерам. Глава 21, стихи с 17 по 28. Придя в Иерусалим и встретившись с пресвитерами тамошней общины, апостол Павел услышал от них совет: "Сделай же, как мы скажем тебе". Апостолу посоветовали исполнить с четырьмя иудеями обряд очищения в храме. Спасительность его обряда не веровали ни пресвитеры христиане, ни апостол Иаков, с ними бывший, ни сам апостол Павел. Они знали хорошо, что освящается человек не обрядом, но Духом Божиим. Однако все же они решили исполнить этот обряд для народа, чтобы показать себя с лучшей стороны пред многочисленными сторонниками обрядового закона. Здесь было нечто близкое к лицемерию, но так как действие было неважным обрядом обрезания, знаменующим ветхий завет с Богом, то апостол Павел согласился на компромисс и решил в этот раз несколько смягчить соблазн креста Христова. Это было человеческим решением, неплохим, конечно, а нейтральным нравственно, что выяснилось сейчас же во время самого исполнения всего обряда. Страсти иудеев и их злоба против апостола Павла не только не были угашены подобным жестом апостола, сделанным в сторону иудеев ради их немощи, но наоборот вспыхнули с неожиданной яркостью. Благочестивая человеческая рассудительность не подействовала. Острота креста выявилась с новой стороны. Началось новое великое гонение на Павла – Чреватая большими последствиями для Него, всяческими перипетиями, злобой гонителей, свидетельством истины и страданием за Нее. Мы видим, как Личность Апостола, Его свободная, человеческая и потому небезошибочная воля участвует все время на путях благовествования. Господь Дух Святой не сделал из Апостола безличного раба, Его личность участвует все время в благовествовании и своей великой жертвенностью, и своими немощами человеческими, через которые по вере Его и любви ко Господу Иисусу Христу всегда переливалась сила Божия. Апостол был силен и в самой немощи своей.